Оживленно болтая, мини-процессия направилась к выходу. Ой, Дима, пока не забыла. Люба на ходу порылась в сумочки и протянула Петрухину невеликих размеров. Не то образок, не то ладанку. Вот, передашь своему начальнику. Скажешь от всего сердца. Что это? Освещённая иконка. Представляете, во Франкфурте есть православный приход. Надо же, фальшиво восхитилась Наталья. Так я туда чуть ли не каждый день захаживала. Свечки ставила за костью. И во здравие начальника Диминова. Господи, есть же еще на свете такие люди. Даром, что олигархи. Это ты про, Брю... про виктор Альбертовича? Про него. Кабы не его помощь, разве мы бы сами сподобились? Одна операция в 15 тысяч евро встала. Плюс реабилитация. Плюс проживание. Считай, почти все 30 отдали Смутная догадка мелькнула в мозгу Натальи. За подтверждением таковой она вопросительно посмотрела на своего мужчину, и тот, от чего-то нахмурившись, поспешно подтвердил. Но в противоположную сторону. Хорошо, Любаша, обязательно передам Брю Виктору Альбертовичу. Кстати, нам через месяц нужно будет снова слетать, провериться. На пару дней, не больше. Продолжал щебетать Люба. Так что ты уж, Дима, намекни там начальству при случае. Мол, сказавший А, надо бы и про Б не забыть. Зачем намекать? Прямым текстом скажу. Так, братва, вот и наша старина Фердинанд. Загружаемся. Или, может, перекурим перед стартом, а? Костыль. Первая сигаретка на родной стороне. Никаких сигареток. Сердито вклинилась промеж приятеля Люба. Профессор Штольд строго-настрого запретил. Костя, ну давай, забирайся в салон, живо. А ты, Дима, если хочешь, травись. Мы внутри обождем. Петрухин в самом деле закурил. И в какой-то момент снова поймал на себе пристальный, изучающий взгляд Наташи. Митя, Аюшки, ты хочешь сказать, что брюнет вот так, за здорово живешь? Оплатил лечение совершенно незнакомому оперу? Ты хочешь, чтобы я соврал или... Или? Ну, если или... Боюсь, наш семейный бюджет через месяц даст очередную ощутимую трещину. Покаялся, ответил Дмитрий. В том числе, то был ответ на былой упрек Брюнета, в части отсутствия его ключевого сотрудника личного автотранспорта и такового же отсутствия в квартире заядлого меломана, достойного аудионосителя. Так как последние магистральные полгода львиную долю своей зарплаты Петрухин кидал на специально открытый банковский счет, деньги с которого снимала Люба Лущенко, оплачивая бесконечные медицинские процедуры и прочие нужды костыля. «Петрухин, я, я говорила, что люблю тебя?» «Нет, по крайней мере сегодня точно не говорила». «Тогда говорю». С этими словами Наталья обвела руками шею своего мужчины и прильнула к нему страстно целуя. И поцелуйся и длился столь долго, что отщелкнутая на асфальт петрухинская сигарета успела дотлеть до фильтра, погасив свой красный огонек маячок. Усталая, осунувшаяся Джулия возвратилась домой. Она отперла дверь своим ключом и, пройдя в комнату, не раздеваясь, без сил рухнула на тахту. «Почему так долго?» – Сердито спросил нервно выхаживающий по грязному полу незваный постоялец. Был он бледен, взъерошен, с почти недельно щетиной и красными от недосыпа глазами. В своем болезненно-затрапезном виде эти двое сейчас стоили друг друга. Назад пешком шла. «Я же тебе денег на жетоны дал. Воды на них купила, пить очень хотелось. Ну, что, Искандер, взял? За сколько?» «Нисколько», – безучастно отозвалась жули, все отчетливее ощущая признаки неуклонно приближающейся ломки. Нахмурившись, Коптев схватил сумку девушки, беспардонно порылся и вытащил пресс по пье, как наглядное подтверждение, что сделка в самом деле не состоялась. «Он что, совсем дурак? Это же малахит! А сверху бронза!» «Искандер сказал, что от тебя ничего не возьмет, и попросил вернуть ему симку. Что за дела? Почему?» «Потому что ищут тебя». «Кто ищет?» «Напрягся Сергей». «Искандера вчера к участковому дернули. Типа для профилактики». «Но он сходил, а там в коридоре твоя рожа висит. На стенде их разыскивают». «Так чего ты все-таки натворил?» «Ничего». «А как там точно было написано?» «Полиция ищет или следственный комитет?» «Думаешь, я сразу смотреть побежала?» «Да и какая разница?» «Большая». Ты это, серенький, симку-то отдай от греха. Искандер сказал, что пока не верну, Ширева отпускать не станет. Хрен ему, перетопчется. Сережа, верни, пожалуйста. Я, я загнусь без укола. Не загнешься. Ни на одном Искандере свет клином сошелся. В другом месте купим. На какие купим-то? А Искандер он может и в долг. Будут деньги. Неуверенно обнадежил Сергей когда, откуда. Завтра пойдешь в ближайший антикварный салон и сдашь эту фигню. За нее должны много дать. Не пойду, слабо запротестовала Джулия. Тем не менее, купившись на ключевое слово, много. Я, я боюсь. Сам сходи. Куда я пойду? Сама же сказала, что ищут меня. Да и без документов все равно не примут. Спохватившись, Коптью сменил интонацию на жалостливо-просительную. «Сходишь, Джули, а бабки поровну поделим». «Хорошо, схожу, если... если дотяну до завтра. Колбасит меня». Сергей, понимающе кивнул и протянул девушке бутылку, в которой еще оставалось грамм 100 водки. «Бухни, может, отпустит немного». После того, как Петрухин развез по адресам сначала супругов Лущенко а затем, отдежурившую сутки Наталью, он выдвинулся на очередную встречу формата G3. Здесь плюс два сваячка алкоголика. Конечно, Дмитрий здорово рисковал, вторично напрягая шапочного знакомого сотрудника СКП на проявление деятельного интереса к материалам резонансного уголовного дела. Пускай даже и неосознанно, Комаровский свояк вполне мог запалиться на этой теме и подвести решальщиков, если не под статью, то где-то совсем близко. Однако риск себя оправдал, так как раздобытая простимулированным комитетчиком, копия второго следственного документа оказалась на порядок интереснее и информативнее первой. На радостях Петрухин позволил себе поддаться на уговоры родственничков и слегка злоупотребить. По этой причине на обратную дорогу к офису магистрали времени затратил существенно больше расчетного. А все потому, что ехал несвойственно аккуратно. По прибытию в контору Дмитрий первым делом поднялся в юридический отдел, однако осеивая там не обнаружил. Случайно задержавшаяся на службе дольше обычного стажерка пояснила, что Яну Викторовну 20 минут назад затребовал к себе директор. Вот туда-то Петрухина направился. Мое почтение. «Добрый вечер, Дмитрий Борисович». «А чего это вы здесь столь поздний час и в гордом одиночестве?» «Где сам хозяин-то?» «Они вышедшие». «Понятно. По делам или покакать?» «Дмитрий Борисович». «Ну, извините, юмор у меня не такой. Кстати, источники на местах сообщают, что в скором времени в нашем городке планируется создание новой ячейки общества». «Ровно такие же слухи доходили до меня?» Немешко я парировала Асеева и добавила с привычной ухмылочкой. Вот только не надо изображать неумелую недоуменность. Я не далее, как вчера, по телефону общалась с Натальей. «Да, где черт сам не справится, туда бабу пошлет», процитировал Петрухин народную мудрость. «Вы на какое число заявление подали?» «На девятое». «Что? Охренеть! И мы тоже. На кровавое». «Здесь, в смысле 9 января, как день кровавого воскресенья. Сноска. И никуда то от вас, инспектор Петрухин, не денешься. Именно. Ужо, погодите. Я еще страшных снах являться буду. Новопомазанному господину следователю. Не успела я на Викторовна сочинить достойную ответку, как в кабинет возвратился брюнет и сходу проворчал. А господин Купцов, значит, не соизволили явиться. Странно мне казалось, что ментам стыд в глаза не ест. «Он за биллингами поехал. К нашему человеку из УСТМ», – пояснил Петрухин. «Ну-ну, грамотная отмазка. шумная отдышка Виктор Альбертович прошел к своему директорскому креслу, упал в него и потянулся за минералкой». «Так и что мы имеем на сегодняшний вечер, из оптимистичного утром заявленного?» «По вашему, Виктор Альбертович, поручению, я посмотрела документацию по сделкам со скандинавами». За последние три года. Кое-какие блохи там, безусловно, есть. Но в целом, думаю, налоговой, коли такая заявится, по-крупному придраться не к чему. Сплюнь. Да тут и плевать нечего, категорично отреагировал на наповеданный дмитрий Нету у Московцева против нас ни аргументов, ни фактов. Просто на понт берет, дабы мы шевелились активнее. В части вызволения его иной персоны из узилища Богомерзкого. Думаешь, на понт? Недобро прищурился брюнет, похрустывая костяшками пальцев. «Ох, пятюня, пятюня, с огнем играешь, сучонок!» «Ладно, допустим».